Глава двадцать третья. Ковчег. Теплоход стоял на том же самом месте у причала. Колосов, сам организовавший за этим причалом наблюдение, отлично знал, что теплоход никуда не делся, не снялся с якоря, не скрылся, не слинял. И тем не менее он был уязвлен до глубины души. Как это он не уходит, не бежит? Продолжает торчать так близко от места своей очередной кровавой забавы. Что же это он? Совсем не боится? Никого и ничего не боится? Играет с огнем? Или у него просто нет возможности повлиять на маршрут этого самого крейсера, потому что он на его борту не хозяин, не капитан, а гость? Катя увидела теплоход из машины с высоты берега точно так же, как впервые и начальник отдела убийств. Теплоход был двухпалубный, серый, компактный и на вид неказистый. Катя представляла себе его совсем другим. Он не был похож на тот белый пароход, который от чего-то то и дело всплывал в ее памяти по пути на причал. Все это были старые любимые штампы бумажный пароход. Путь к причалу и еще от чего-то раскинулось море широко и гудбай Америка. Причем здесь было море, когда все происходило на подмосковном водохранилище? И где, какая Америка не ждала их на своих тучных пастбищах, на своих кисельных берегах? Подрулили они к причалу мощно на трех новеньких патрульных внедорожниках ППС. Колосов решил оснастить ознакомительный визит на борт по максимуму. С теплохода их, конечно, заметили еще и з д а л и дали гудок, то ли приветственный, то ли предупреждающий. У трапа появился м а т р о с к а в к а з е ц и возникла какая-то колоритная личность в белых мятых брюках, черной американской куртке пилоте и странного вида белой морской фуражке с кокардой, какие так любят носить прибалты. Личность невозмутимо курила гаванскую сигару и явно тянула на капитана, но Колосов решил выяснить это вполне официально. Вы капитан судна? Так точно? Я капитан. Моя фамилия Медведев. Зовут Аристарх Аркадьевич. Прошу. Колосов в сопровождении оперативников к а т и и двух милиционеров с автоматами в бронежилетах поднялся по трапу. Предъявил удостоверение, представился. На палубу высыпал народ. Высокая шатенка в джинсах и пестром пончо. Катя вспомнила, что Кравченко упоминал о ней неоднократно, называя варварой. И парень с м и л и р о в а н н ы м и кудрявыми волосами. Лицо его показалось Кате смутно знакомым. Ба, да это же тот самый, что прошел тогда в Питере мимо Швейцара в Асторию, словно принц крови. Время пролетело, а на нем кажется все те же потертые джинсы и кроссовки со сбитыми носами. Я бы хотел встретиться с владельцем этого судна. Колосов мерил капитана Аристарха взглядом. Он на борту? Виктор Павлович Долгушин в Москве по делам. Будет примерно часа через полтора. Капитан Аристарх крепко прикусил сигару. Может, я его вам заменю? Нет, вы его не замените, но с вами у нас тоже будет беседа. А по какому вопросу? Простите, здесь вопросы пока задаю я. Начальник отдела убийств Московского областного уголовного розыска. Саныч, а это о н и из-за Лёхи тут, точно из-за Лёхи, я так и знала. Добром его война с Киркой и Боковым не кончилась. Катя видела. Это тоном заговорщика бросила Варвара. Обращалась она к парню с мелированными волосами. Алексей Жданович здесь моментально отреагировал на реплику колоссов. Его на борту нет, ответил капитан Ристарх. Что? И он отсутствует? А когда он будет? Я не в курсе, капитан выпустил дым кольцами. Все же, уважаемая власть и вы ее представители, по какому поводу такой грандиозный шухер поднят? Мы что? Нарушили правила стоянки? Вы не поняли или ослышались? Мы не из речной милиции, мы из уголовного розыска, из отдела убийств. Колосов этого скрывать не собирался. Да из-за б о к о в а о они сюда приперлись, аристарх. Ты что, маленький, несечешь? Снова вклинилась Варвара. Я ж как по телеку вчера увидала репортаж. Все сказала. Лехе нашему Ждановичу т у г о теперь придется. Ай-яй-яй. Вам что же? Наждановичи донести уже успели. Вся эта шобла, да? Ну конечно. Они теперь на Лехе хип-хоп спляшут. Оттянутся на его костях по полной. Пробил их гадкий час. Неподалеку отсюда убит не безызвестный вам Кирилл Боков. Колосов слегка сбился с начальственного тона. Мы действительно прибыли сюда для допроса Алексея Ждановича и одним словом необходимо выяснить у него кое-какие вопросы. Детали. Вы не могли бы связаться с ним по телефону, узнать, где он сейчас находится? А мы не знаем, где он находится, выпалил Саныч. В ответе явно сквозил дух мятежа. Нате вам. Мы правда не в курсе. Его мобильник не отвечает. с в е ж л и в ы й еле з а м е т н о й и з д е в к о й сказал капитан а Ристарх. Увы, увы, ничем не можем посодействовать доблестным правоохранительным органам. Тогда свяжитесь с Виктором Долгушиным, настаивал Колосов. Пусть он сюда поторопится. Ну, что же вы, забыли его номер? Или у него тоже мобильник не отвечает? Капитан Ристарх достал из кармана куртки телефон, набрал номер в одно касание. Ало, л Витя, ты скоро? Да тут полно милиции к теплоходу нагнали. Требуют тебя, владельца. Что? Когда? Минут через тридцать. Хорошо, я скажу. Долгушин будет через полчаса. Он в дороге. Мы подождем на теплоходе. Побеседуем пока с вами, капитан. Прошу в кают компанию. Аристарх Медведев сделал широкий жест. А это гвардия вооруженная. Он кивнул на милиционеров с автоматами. Что тут останется? Да пожалуйста, если у вас все так строго. Но для начала следовало бы для начала попрошу вас как капитана предъявить документы на судно, на маршрут. Паспорт свой, пожалуйста, и также паспорта всей команды и пассажиров сюда. Колосов вместе с оперативниками загромыхал по трапу. Катя двинулась следом за ними, но в коридоре отстала. Этот теплоход, этот крейсер, словно к о в ч е г Кого скрывает он в своих недрах? Какое чудовище! Этот капитан Аристарх Медведев по виду сущий медведь. Медведь, а не морской волк. Волк порезавший овец с ягнятами только ради спортивного интереса. Нет. Нет, тут Никита не прав. Это действительно неудачный пример. А внешне этот медведь-капитан производит очень сильное впечатление. Такие плечи, такие бицепсы. Такой может свернуть вам шею, как куренку. Может и одним художественным взмахом ножа срезать с женского трупа блузку. Художественным взмахом ножа. Так о поварах говорят. Тут на теплоходе есть повар, что он с собой представляет, а что представляет собой этот с а н ы ч Кто он вообще такой? Почему всюду сопровождает Долгушина и что он делал тогда в Астории? К кому так небрежно шествовал мимо в ы ш к о л е н н о г о ш в е й ц а р а Неужели он вот такой затрапезный снимал там в Астории номер? Может... Это я отстала от жизни, упрекнула себя Катя. Безнадежно отстала? Не узнаю в лицо какую-нибудь новую рокзвезду? Да нет. Что делать новой звезде в компании этих старых погасших светил? Сейчас это называется не тот круг общения. В мире шоу за этим следят строго. Хотя это вовсе и не мир шоу. Сережка Мещерский, кажется, говорил. Что он говорил о них там в Питере, что кто-то с кем-то в этом мире воюет и никто толком не знает, чем кончится эта война? А у этого Саныча корни волос успели отрасти, темные корни, светлые концы. Зачем он мелируется? Думает, так ему больше идет, или стремится не быть на кого-то похожим? А девица громко говорящая Варвара. Она просто красавица, каких мало. Вот у нее-то и не надо спрашивать, что она делает на крейсере в окружении всех этих мужчин. Катя невольно вздрогнула. Дверь, мимо которой она проходила, со скрипом приоткрылась. Снизу на Катю с любопытством уставились два глаза, темные, блестящие горошины. Привет, ты кто? спросили из-за двери голосом гномика. Дверь открылась шире. И Катя увидела маленькую девочку в длинном не по росту полосатом свитере и клетчатых брючках. Девочка стояла на пороге каюты салона. Катя увидела за ее спиной черные кожаные диваны, к р е с л а стереосистему и пестрый черно-бело-коричневый ковер на полу. У края ковра валялись крохотные детские кроссовки. Катя взглянула на девочку. Она была в одних носках. Привет. Ты сама-то кто такая? Я Маруся Долгушина. Девочка склонила голову набок, разглядывая Катю. Я тут живу на кораблике. Одна живешь? Изумилась Катя. Нет, с папой. С папой? Еще с Лилией, еще с а р и с т а р х о м с а н ы ч е м с д я д ь к о й Лешей, ему пить нельзя, с б о ц м а н о м м а р к е л ы чем. Только он сейчас в больнице лежит, у него желтуха, болезнь такая. Еще вон с этим рыжим, рыжухой. м а р у с я ткнула к у л а ч к о м в сторону кресла, где спал свернувшись клубком рыжий котенок. А еще с Варькой, только я ее не люблю. Вот тебе раз. Почему? Еще сильнее изумилась Катя. Она такая. м а р у с я махнула рукой. Папа на ней никогда не женится, пусть она не мечтает. Ты не хочешь, чтобы он женился? Катя вошла в салон. Прикрыла за собой дверь. Колосов с капитаном пусть выясняют отношения, смотрят документы. Там и так полно народу, а этот ребенок. Вообще не хочешь, уточнила она. Никогда? Я хочу, чтобы моя мама была л и л я Я ее знаешь, как люблю. Но папа на ней тоже не женится. м а р у с я покачала головой. Я его знаешь, как просила, а он сказал, не могу. Почему же он не может? Катя подвела Марусю к дивану, села. Маруся снова вздохнула. Тень грусти легла на ее круглое л и ч и к о А ты любишь папу? спросила Катя. Очень. И тебе нравится жить на кораблике? Нравится, только скучно бывает. Ты, наверное, много разных городов про плывала? Много. А еще я летала на самолете, когда совсем маленькая была. Вот такая. Маруся показала ладошками. Мы с папой были в Италии, я видео смотрела, а еще мы с ним были на острове Крите, там, где героя Тизея убили в лабиринте. Ты про Тизея знаешь? Молодец, Маруся, только ты путаешь. Это Тизей убил в лабиринте Минотавра, страшилу такую. Нет, это неправда. м н е папа сказал, Минотавр это не страшила, это монстр такой. А монстров нельзя убить, они неубиваемые. м а р у с я покачала головой. Они всегда живут. Они редкие. а г и б н у т только герои. Кто? Опешила Катя. м а р у с я так спокойно рассуждала о совершенно несвойственных ее возрасту вещах. Герои, но герои, как царь Тизей, они гибнут, потому что жертвуют собой для других. Это папа тебе сказал. И что вы с ним часто вот такие сказки, такие мифы рассказываете? Нет, не часто. Он занят. Про мифы мы с Лилией книжку читаем. Только там неправильно все написано. И про тезея неправильно, и про лабиринт наоборот. Вот как ты сейчас говоришь. А тебе самой как больше нравится, Маруся? Спросила Катя. Девочка задумалась, подошла к краю ковра. Катя заметила, что она словно боится наступить на него. А у меня тоже есть лабиринт, сказала она тихо. Где? Да вот же, тут. Маруся ткнула рукой в ковер. Здесь? Ну да. Ты что не видишь? Вот же снег. Маруся осторожно показала на белый фрагмент орнамента. Тут можно пройти, а вот тут дыра. Она опасливо кивнула на большой черный ромб. Провалишься и все, конец. А там дальше? Что там дальше? Катя смотрела на переплетение коричневых линий. Щупальца, м а р у с я поежилась. «Тс! Они все слышат, у них уши. Монстр а щупальца. Он злой, кровь сосет. Но я его не боюсь. Смотри. Она широко шагнула и оказалась в нескольких сантиметрах от края ковра на белом поле. Катя встала с дивана. Почему-то ей вдруг стало как-то не по себе. Это игра в лабиринт в салоне на лице девочки читалась такая отчаянная, обречённая решимость. Вот я сейчас пройду тут. Маруся на носках, как по канату, прошла по тонкой белой полосе к центру ковра. Щеки её раскраснелись от усилий. Она балансировала, взмахивала руками. Во всей ее маленькой фигурке было такое напряжение. Белая полоска закончилась у большого пятна. Коричневые линии щупальца сплелись здесь в прихотливый орнамент. Дальше снова шло белое поле, снег. Маруся застыла на месте, не отрывая глаз от пятна. Внезапно она взмахнула руками, словно собираясь взлететь, и прыгнула. Силу нее не хватило. Вместо того, чтобы попасть в снег, она ткнулась ногами в сплетение щ у п а л е ц монстра. Уши Кати резанул отчаянный визг. Маруся пошатнулась, хватая воздух ртом. Ступни ее утонули в толстом ворсе ковра, словно схваченные щупальцами. Катя бросилась к ней, подхватила ее на руки. Ну все, все, все, Маруся, видишь? Он тебя не посмел тронуть. Он трус. Он испугался тебя. Она заглядывала в лицо девочки, бледная от страха. Все. Я его каблуком раздавила. Вот, вот, этого монстра. Все его мерзкие щупальца. Вот, вот, ему видишь. Я стою, и со мной ничего не происходит. Маруся, обхватив ее руками за шею, смотрела вниз на ковер. Все? Твой лабиринт чист, нет никакого монстра. Катя посадила ее на диван, подала кроссовки. Разбуженный рыжий котенок взирал на них с немым удивлением. Кто придумал тебе такую игру? Папа. Маруся деловито возилась с кроссовками. Папа. Он сказал: победишь в лабиринте монстра, спасешь меня. Маруся. На скомкавряло ы уже не страшный ковер. Он же герой. Это он тебе такое сказал. Ну да, у него это в песне. Мой папа пишет песни. Ты разве не знаешь? Это все знают. Ну, ты передай ему. Мы с тобой вместе убили этого монстра. Пусть он не беспокоится. Нет, так не считается. Маруся вздохнула. Это только я могу сама. Ничего. Я еще попрыгаю. Потренируюсь. а Скажи мне, пожалуйста. Катя обняла ее за плечи. Твой папа, он... Но спросить Марусю она не успела. С берега д о н е с с я визг тормозов. Мимо окон салона кто-то промчался по палубе как лось. Послышались громкие, раздраженные мужские голоса. Дверь открылась, и в салон вошла незнакомая к а т я девушка в голубом спортивном костюме Пума. Такая стриженная под мальчика Беляночка. На Катю она взглянула с явным вызовом, взяла Марусю за руку. Это Долгушин приехал, да? спросила ее Катя, вставая с дивана. Это к с а н о ч у то есть к Петю Сухому отец с мачехой. Беляночка, это была л и л я повела Марусю по коридору. Пойдем, они ругаться будут, нечего тебе слушать. Почему ругаться? – спросила Маруся. И действительно, почему? Катя вышла на палубу. Ковчег пополнился новыми пассажирами. Возле трапа на пристани стоял серебристый Мерседес с тонированными стеклами. Катя так и не узнала, какой была реакция Колосова на это авто. Когда он увидел Мерседес с борта, он подумал, что у него двоится в глазах. Серебристый был точь в точь как тот, пробитый пулями на седьмом километре шоссе, ведущего к загородному ресторану. Только этот, в отличие от того, был цел и невредим и доставил на крейсер Белугин весьма импозантную пару. Ни о каком тождестве машин Катя не подозревала. Она просто увидела, как по трапу медленно поднимается полный лысоватый мужчина лет пятидесяти, одетый с иголочки. а следом за ним женщина лет т р и 7 пяти, с с великолепной фигурой. Она небрежно помахивала сумочкой из кожи питона, поправляла темные очки на носу, балансировала на высоких каблуках. Движения ее поражали гибкой, отрепетированной пластикой. Она словно пыталась сходу соблазнить всех и сразу. Лицо ее спутника было угрюмым, почти злым. Он то и д е л о оглядывался через плечо на стоявшие на причале милицейские машины. Что здесь происходит? – спросил он громко и властно. Зачем здесь столько милиции? Затем Колосов вышел вперед к трапу, оттеснив капитана Аристарха. Уголовный розыск области, майор Колосов. С кем имею честь говорить? Моя фамилия Сухой. Я Александр Кузьмич Сухой. Отец вот этого молодого человека. Этого Аболтуса, великовозрастного Александр Кузьмич метнул в сторону Саныча, стоявшего поодаль, гневный взгляд. Мы с женой а л ё н о й л е о н и д о в н о й приехали забрать его из этого полувучего публичного дома. За такие слова, папаша дорогой, за мой теплоход можно и в больницу давно не попадал. За честь крейсера вступился его капитан. Тихо, тишина, с командовал Колосов. Простите, я что-то не понимаю вас, господин Сухой. Что понимать, что понимать-то? Мы с женой потеряли всякое терпение. Мы приехали немедленно забрать отсюда сына. Лицо Александра Кузьмича покраснело. Я тебе давно уже не сын, а ей тем более, откликнулся Саныч. Голос у него сорвался от волнения. Катя подумала, странно, они еще и двух слов друг другу не сказали. А уж так из себя выходят о б а отец и сын. Видно, это продолжение какой-то истории, н а ч а л о которой положено не сейчас и не здесь. Петр, ты сию же минуту покинешь это место. Ты попал сюда вопреки моей воли, на перекор моему запрещению. Ты болтаешься между Петербургом и Москвой, ты ничего не делаешь и не желаешь ничего делать. Занятия в институте, куда я устроил тебя, за которые я внес плату, начались 1 сентября. А сейчас какое число на календаре? Ты что хочешь, чтобы тебя снова отчислили? Ты в армию что ли очень захотел? Александр Кузьмич гневался все сильнее. На все наши с твоей матерью звонки, на все наши просьбы ты, да не м а т ь о на мне, эта твоя новая жена! Крикнул Саныч. Что ты тут всем ее поднос с у е ш ь как мою мать, эту ведьму, эту хищницу, мачеху чёртову! Боже мой! Мачеха Саныча Алена Леонидовна отвернулась, судорожно прижала сумочку из кожи питона к груди. Ты, парень, как с родителями разговариваешь? – спросил Колосов. Ты как с о п л я к перед отцом стоишь. Саныч выпрямился, лицо его кривилось. Катя никак не могла понять, в чем суть конфликта, а еще она никак не могла взять в толк, как вышло, что прибыв на крейсер в поисках убийцы Сириника. Они вдруг, как в омут, окунулись в какую-то застарелую и непонятную семейную расприю. Если бы она только знала, при л ю д е й каким событием является эта самая ссора в клане сухих. За оскорбление Алены ты мне ответишь дома ответишь, а сейчас, негодяй, марш в машину! Загремел сухой старший. Я с тобой никуда не поеду, я тебе уже сто раз сказал. Я с ней и с тобой и ее мужем воздухом не желаю одним дышать. Саныч не собирался уступать. Нет, ты поедешь. Я сейчас же вызову джип со своей охраной, и они, если потребуется силой, тебя отсюда заберут. Ну, это уж вы загнули, уважаемый. Вмешался Колосов. Но мне опять же непонятно. Да что вы можете понять? Вы милиционеры чужой человек. Сухой старший обратил свой гнев на Колосова. Я что же? Не знаю, для чего вы здесь на теплоходе. Все средства массовой информации второй день трубят об убийстве этого певца. Забыл, как его фамилия? Черт, прыгал такой на сцене, молодой и з новых. Все газеты его смерти напрямую с этим алкоголиком здешним связывают, которому мой сын как оракулу какому-то в рот смотрит. Алкоголику переспросил Колосов. Да ждановичу, ждановичу. Он ведь здесь на борту. Я все знаю. Мне моя служба охраны полную информацию собрала. Ерился сухой старший. Вы не представляете, на что я готов пойти ради спасения сына. Ведь дожили. Мой сын, плоть моя, мой наследник, моя надежда. И где? В компании каких-то морально разложившихся п р о х о д и м ц е в странствующих Шпильманов и какого-то уголовника, которого вся столичная пресса подозревает в убийстве. Но Ждановича он украл у меня сына, понимаете? Украл. Сухой старший п р и д в и н у л с я к Колосову. Он и его собутыльник Долгушин. Я собрала них информацию. Это сплошной негатив. Они украли у меня сына, подчинили своему т л е т в о р н о м у влиянию, замутили его разум какими-то б р е д н я м и настроили против меня, его отца, против моей жены, которая, которая. н у скажите. Что может связывать их и Петрушу? Какой музыкой, каким роком он может тут заниматься? Я с пяти лет заставлял его учиться музыке, бешеные деньги платил учителям, так он даже на пианино б р е н ч а т ь не сумел выучиться. Мне говорили, что у него к этому делу нет никаких способностей. Тогда что же он может делать в этом вертепе? Здесь какие-то темные личности, какие-то девицы. Здесь все что угодно: алкоголь, наркотики, а теперь вот, пожалуйста, и милиция, и обвинение в убийстве. Мы пока в убийстве певца Кирилла Бокова никого не обвиняем. Мы разбираемся в ситуации, – перебил его Колосов. Добросьте да вы, я знаю, как вы разбираетесь, и знаю, к чему это приводит. Я знаком с юриспруденцией. Мои юристы в один голос твердят: Петр попал в грязную, порочащую н а ш е имя историю. Я как отец обязан принять меры. Мы с женой немедленно его отсюда забираем и я никуда с тобой не поеду. Сквозь зубы бросил Саныч. А если Долбаков своих охранников пришлешь за мной, что ж, дорогая матушка. Лицо его как с у д о р о г а перекосило усмешка. Он сунул руку себе под куртку. Ну давай присылай, у меня найдется чем их встретить. Катя увидела, как Колосов быстро кивнул одному из своих оперативников, и тот сразу же встал позади Саныча. У него такое лицо, словно у него там под курткой пушка, подумала Катя, а вдруг и правда? Та, что стреляла уже не раз, и здесь, и в Белозерске, и в Петергофе. и с т е р и к у прекрати, парень, веско велел Колосов, а вы, уважаемый, он обернулся к Сухому старшему, потрудитесь понять. Здесь на судне идет проверка, и сына вашего никто никуда пока отсюда отпустить не может. Так что вы пока, пожалуйста, проследуйте вот с нашим сотрудником в ближайшее отделение милиции и подождите там, если, конечно, я не поеду ни в какое отделение. Резко оборвал сухой старший. Это мое право воздействовать на своего сына, право ваше, но сын ваш здоровый лоб. Метр восемьдесят, совершеннолетний. Вы меня извините, горлом такие вопросы в семье не решаются. Уезжай отсюда, сказал Саныч отцу, и не потеряй по дороге свое сокровище, жену. Я не понимаю, что заставляет меня терпеть все эти унижения, Боже! Катя услышала, как эта громкость чувством собственного достоинства произнесла мачеха Сухого младшего. Ничего, потерпишь. За все его деньги и не такое терпела, еще при матери моей терпела, бросил Саныч. Негодяй, что ты сказал? Повтори, что ты сказал, щенок. Сухой старший, с жав кулаки, двинулся на сына. Катя поспешно ретировалась на корму. Скандал, крик, мат перемат, а с виду все вроде сплошное камельфо, и это отцы и дети. Только вмешательство милиции предотвратило рукопашную. Сухова старшего и его жену вежливо выпроводили с теплохода. Хлопнули двери. Серебристый Мерседес-близнец, опаленный праведной родительской яростью, развернулся и умчался. Уж явно не в ближайшее отделение милиции. Дурак ты, Саныч, ненормальный. Мачеха у тебя, конфетка, фотомодель. Услышала Катя за спиной насмешливый голос Варвары. и Чего ты б е с и ш ь с я По ней Голливуд давно плачет, а ты какую-то жабу из нее делаешь. За что ты так ненавидишь ты ее? Фотомодель. Сука она грязная, вонючая. Саночка как и отца душили эмоции. Задница вся в лоскутах. Штопана перештопана. Одних пластических операций восемнадцать штук. Она ш м а н ь я ч к а полная. Помешанная на пластике, от силикона лопается уже вся, щеки надрезаны, п у п о к разрезан, подбородок срезан, нос перекроен, хрящи наращены, ляжки тоже все срезаны. Давнее ничего женского, ничего человеческого уже не осталось в этой уроди не п е р е л и ц о в а н н о й За такую двумя пальцами взяться с т о ш н и т сразу, а он с ней. Ненавижу ее, физически ненавижу. Мутит меня от нее у р о д и н а Отец, папаша, мать моя болела, умирала, а он с ней, с этой гадиной, обманывал ее. В последние ее земные часы обманывал. А потом трех месяцев не прошло с похорон, женился, и теперь они, по-моему, ты сам не прочь был с ней в койку бухнуться, малыш, фыркнула Варвара. Только она не тебя выбрала, или я не ч е р т а в вас в кабелях не смыслю? Одним местом ты смыслишь? Саныч отвернулся. Катя украдкой наблюдала за ним. Какой он о д н а к о а ведь на первый взгляд такой спокойный и сдержанный. Ничего себе сдержанный! Вон как рот у него дергается, тик что ли нервный. С такой возбудимой психикой недалеко и до... С дороги послышался громкий сигнал. Кто-то приближался, предупреждая о своем прибытии. Это был тот, кого они все с таким нетерпением ждали. Виктор Долгушин приехал на п ы л ь н о й подержанный Ауди, оставил ее на берегу и поднялся на теплоход. Катя смотрела на него во все глаза. Вот и снова довелось встретиться. Она ловила себя на мысли: нет. Не по чем бы я не узнала этого человека, встретив его где-нибудь не на р о к о м в метро или на улице. Там в Питере у Астории он выглядел совсем по-другому. Что у него с лицом? Вид какой-то иссушенный, изможденный, словно вся влага ушла, оставив кожу шелушиться, покрываться красными прожилками. Алкоголь виноват. Только ли алкоголь? Что там говорил отец Саныч про наркотики-то? Но нет, на наркомана он тоже не похож, их заверсту видно. Неужели на него так пагубно здоровый образ жизни на воде, на свежем воздухе влияет? Она отметила, какими глазами сплошное удивление пополам с подозрительностью и былым восхищением уставился на Долгушина Колосов. Ах, Никита, Никита, что? встретил кумира юности, значит и ты тоже, как и драгоценный, как и Серега м е щ е р с к и й Ёкнуло сердце невольно, Ёкнуло, забилось сильнее. Но ведь ты не за автографом сюда к нему явился Никита, а совсем, совсем по другому вопросу. Что ж ты примолк, стушевался? Катя почувствовала, раз Колосов так странно молчит, первый вопрос к кумиру придется задать ей. Она построила в уме фразу, и Виктор Долгушин смотрел на нее, а не на Колосова. Вы из прокуратуры, спросил он. Я капитан милиции, моя фамилия. А я подумал, вы из прокуратуры, следователь. И такое впечатление, что я вас уже где-то видел, хотя к следствию и суду пока не привлекался. Так в чем дело? По какому поводу у нас на борту гости из милиции? Мы... Мы проводим расследование в связи с убийством известного вам Кирилла Бокова. Колосов словно стряхнул себя какое-то оцепенение. Это певец э с т р а д н ы й Он знаком вам. Его гибель. Боков не певец, он исполнитель. И в моих близких знакомых не числился. Но вы ведь знали его? Конечно, знал. Его убили недалеко отсюда, от стоянки вашего судна. Я слышал сообщение в новостях. Мы все слышали. Неужели это произошло правда так близко? На шоссе к ресторану императорская охота в двенадцати километрах отсюда. В двенадцати? Надо же. Долгушин запахнул на себе коричневую вельветовую толстовку. Хотите сказать, не повезло нам, что так близко стоим? Крупно не повезло, что пассажир ваш и друг Алексей Жданович Накануне убийства имел с гражданином Боковым, эстрадным исполнителем, серьезный конфликт, в ходе которого на глазах многих очевидцев грозил Бокову смертью. Вот даже как. И вы все это уже установили. И поэтому приехали сюда. Долгушин присвистнул. Отчего мы торчим тут на ветру? Может, в каюту зайдем? В каюте, в рубке мы с вашим капитаном битых полтора часа воспрождали, пробеседовали. Однако беседа наша без вас, Виктор, Виктор Павлович, все как-то не к л е и л о с ь Какой чудной разговор у них, подумала Катя. И тон какой странный у обоих. Жаль, Долгушин развел руками. Жаль, но может из-за того, что вы адресом ошиблись, не по адресу приехали? Мы приехали получить от гражданина Ждановича о б ъ я с н е н и е Так тут нет Ждановича. Долгушин развел руками. Видим, что нет. Колосов не поднимал на Долгушина глаз и не повышал голоса. Но допросить нам его надо. Подскажите, где нам его найти? Ой, не знаю. Леха наш птица вольная, орел, летает где хочет. Да несколько дней был тут с нами, а теперь нет. Он в Москве, у друзей. Где в Москве? У каких друзей? Москва большая, и друзей у Лёхи Ждановича много, помимо нас. Долгуша накинул взглядом свою притихшую команду. Катя отметила: они все снова собрались на палубе, как и во время баталии с читой сухих. Саныч, Варвара, этот капитан Аристарх с новой гаваной в зубах. Даже эта б е л я н о ч к а Лилия в и л а с ь с Марусей на руках. Они все молча следили за разговором Долгушина с майором из Угрозовска, как за поединком на ринге. Всем своим видом все они недвусмысленно давали понять: вы, менты, точно ошиблись адресом. Сдавать вам Леху Ждановича здесь никто не собирается. Но все дело в том, думала Катя, что нам нужен здесь на крейсере. Не только один Алексей Жданович. Нам нужны вы все. Гробовое молчание на палубе нарушил протяжный крик, тяжелое хлопанье крыльев. На белый пластиковый стол, придвинутый к борту, взлетел Павлин. Он словно материализовался из воздуха, из косых закатных лучей солнца. Раз и раскрыл свой глазастый сине-золотой хвост. Блин, выдохнул Колосов. Но ну, блин даёте. Убрать птицу, бросил Долгушин. Иса н ы ч послушно сгреб ручного Павлина Кукина. Это был, конечно, он во всей своей красе, во хапку. Мы ничем вам помочь не можем. Мы не знаем, где Жданович. И связаться с ним в данный момент мы тоже не в состоянии. Да это я понял не в состоянии. Не хотите. Вот в чём проблема. Может, из чувства товарищества. Колосов проводил взглядом Саныч а с п а в л и н о м и остановил свой взор на л и л е А вы что скажете, девушка? Я? Да вы. Вы слышали, как дело поворачивается. Очевидцы концерта и скандала в России в один голос твердят: Алексей Жданович, явившись туда пьяным, грозил убить Кирилла Бокова, полез с ним драться. Ему и его охраннику там здорово на поддали. А разве в характере гражданина Ждановича то макита сносить без о т в е т о от таких господ, от таких эстрадных исполнителей? Это вы у меня спрашиваете. Щеки Лили вспыхнули, она крепче прижала к себе Марусю. Ну, хотя бы у вас, раз все остальные говорить на эту тему не желают. У Ждановича был телохранитель. Вмешался Долгушин, явно приходя на выручку д е в у ш к и Я его сам лично нанял на все эти дни перед концертом и после, во избежание эксцессов. Он при нем постоянно находился. Вызовите его, допросите. Он вам даст полный отчет. Это ведь свидетель. Или вы только тем свидетелям верите, которые Леху в убийстве винят? Допросим мы охранника в свое время. Колосов выпрямился. Да, что-то и с вами, Виктор Павлович, разговор у нас не к л е и т с я Это, как вы выражаетесь, жаль. Я совсем не так все себе представлял. Между прочим, был я на ваших концертах не раз и не два. В л у ж е н и к а х был. Крейсер Белугин. Какая группа была, эх, распалась. Мы пацаны все гадали, почему, с чего. А теперь вам ясно, что ли, стало? о с е н и л о вдруг, Долгушин усмехнулся. Характер у вас непростой. Простые у Амёб, майор. Да уж. к о л о с о в смотрел на Долгушина. Совсем иначе я себя вас представлял тогда в Лужниках. Мы в оцеплении стояли. Я курсантом второго курса был. А концерт в Лужниках Оззи Осборн давал. Вы перед ним народ разогревали. На Утилус ждали тогда. Только не было На Утилуса, а вот крейсер был. Фанаты с нашими курсантами драться хотели, но не подрались. Ни с чего было драться. Все мы тогда одного поля ягоды были вашего. А на о с б о р н а большинству тогда плевать было. Какие еще вопросы ко мне спросил Долгушин? На счет транспорта вашего хочу уточнить. В средствах транспорта вы не стеснены? Нет. У нас тут знакомые, точнее друзья на одной автофирме. Подержанными тачками торгуют. Долгушин, казалось, смягчился. Ну, а нам в аренду сдают за смешные деньги. Вот ту колумагу он кивнул на Ауди. Потом Фортман део старый был. Еще Тойота. На ней в основном Жданович ездит. Что же, вам на каждую стоянку к т р а п у машины подгоняют? Да, если им по пути, если удобно. Но в основном на платной стоянке на речном вокзале оставляют. А здесь на причале, вот все перед вами. Долгушин снова кивнул на Ауди. На этой вы ездите? спросил Колосов. В основном я. И вчера ездили. Вчера я был в Москве. А таёта сейчас значит у Ждановича. Где же он на ней колесит? Я не знаю. Ну правда, он не давал себе знать. С какого времени? Сорвался он отсюда позавчера вечером. Я же говорю вам, он не один, с ним охранник, надежный парень. Вы поговорите с ним, вот его телефон. Долгушин на дисплее мобильника продемонстрировал номер Колосову. Тот глянул на Катю, знакомый телефон. Адреса т е л е ф о н а в т о ф и р м ы будьте добры, попросил он. Пожалуйста. Только в чем дело? Вот. Но там у нас никаких бумаг, договоров, мы без этой муры обходимся. Кстати, насчет бумаг. Колосов словно вспомнил. Мы вот с капитаном вашим, Аристархом Аркадьевичем, пока вас тут ждали, документы на судно смотрели. Маршрут. Что же это у вас нечто вроде экскурсии Питер-Москва? Что-то вроде в сезонные з л е т ы туристов мало. Либо ставь судно на прикол, либо сам фрахтуй плавай. Долгушин улыбнулся. Летом у всех напряжёнка, никто толком и не отдыхал. Ну я и решил устроить себе и друзьям маленький праздник. С какого числа вы вот так путешествуете? Кажется, числа с 15 а в г у с т а На Валам, наверное, заходили. Да? с а н ы ч у то есть Петя наш, даже с Валамским старцем беседы имел. Душевные беседы, полезные. Тут без вас родители за ним приезжали, хотели забрать его на ябедничал Колосов. Саноч не вещь, чтоб его забирали. Сложности у него с родителями. Колосов оглянулся. Саноч как ушел с Павлином на корму, так и не вернулся. Он что? Тоже рок в вашей группе играет? У меня сейчас нет никакой группы. А я думал, я совсем этим давно покончил. Смысла не вижу. Да и возраст знаете ли. Долгушин смотрел поверх головы Колосова на берег. Смысла нет никакого. А поднимать новый проект, не видя смысла и не веря в успех, это, в общем, это и трудно, и совсем уже не интересно. На маршруте у вас были длительные стоянки, как я понял из разговора с капитаном. Да, где-то возле Мышкина застряли. Со шлюзами получилось не разбериха с графиком. Я даже в управление водоканала ездил, разбирался. До этого на Валами стояли, потом в Петрозводске, а на Онеге, в Череповец заходили. В Череповец? Лучше бы на Беломозере якорь бросили. Там я слышал места обалденные, рыбалка мировая у Белозерска. Нас в Череповце друзья ждали, ответил Долгушин. Там л ё х а Жданович в свое время концерты давал, помнят люди. Принимали, наверное, хорошо. Колосов улыбался. Но ведь это от Белого озера недалеко, рукой подать. Вы расстояние по московским меряете, заметил капитан Рестарх. Москвичи, прям как на Луне живут. А я вот в свое время на севере служил, вот там пятьсот километров, это уж точно близко. Отсюда назад в Питер п о й д е т е спросил Колосов. Сначала в Москву вернемся, то все, Долгушин вздохнул. Потом дочке надо Кремль показать, а там посмотрим. Может перед концом навигации в Нижний сходим. Мы в ваше отсутствие с капитаном, кроме документов, паспорта команды просмотрели. Ну вы, Виктор Павлович, человек известный. И без паспорта вас все в лицо узнают, я в том числе. Но ради проформы дайте ваш телефон и постоянный адрес, я запишу. Вот телефон, вот еще один. У меня два сотовых. Долгушин был с а м а о т к р ы т о с т ь А питерский мой адрес... Знаете, я в июне квартиру продал, пока новую подыскиваю. Так что теперьешний мой адрес — этот теплоход. А как же как же вы будете, когда навигация кончится? Громко спросила Катя. Он обернулся. Ну, там видно будет. Вернемся в Питер с дочкой. Может, на время в отеле поселюсь, в Астории, например. Один раз живем на свете, правда? Один. Катя кивнула. Ей вдруг от чего-то м а л о д у ш н о захотелось спрятаться за спину Колосова, и было стыдно, чего она вылезла, и еще как-то неспокойно. Она чувствовала, превентивная акция, задуманная Колосовым, с треском провалилась. Они я в и л и с ь и ничего толком не узнали, ни Ождановичи, ни о ком другом. Так, впрочем, всегда и бывает — первый блин комом. Но досадно было, что их на всех этих м и л и ц е й с к и х вездеходах с мигалками в окружении милиционеров с автоматами никто на теплоходе не испугался, никто не выказал слабости или растерянности. о з н а ч а л о ли это, что здесь, на этом ковчеге, милицию ждали? И не сейчас, не после гибели Бокова, р а с т е р а ж и р о в а н н ы й по всем новостям, а с самого начала. И почему это Долгушин произнес это слово а с т о р и я Как пароль произнес? Неужели он узнал ее? Да этого быть не может. Просто не может и все. Однако... Павлин у вас загляденье? Хмыкнул вдруг Колосов. Где ж такого покупали? Да. Все же жаль, что наш главный вопрос так и не прояснен. Ну да нечего делать. Время нас поджимает. Он глянул на часы. Что ж, как говорится, до следующего раза. Да образуется все с Лехой, сказал Долгушин. Это ж н и в какие ворота он и убийство Бокова. н и в какие, даже так. Да вы сами скоро в этом убедитесь. Леха, он, это ж Леха Жданович. Мало ли что там между ними было. А что было-то? Да ничего такого, что могло кончиться убийством. Слово вам даю. Вы моему слову поверите? Поверю. Ну тогда запомните, Жданович, х о т ь и надух Кирюшку Бокова не переносил, х о т ь и морду ему не раз пощупать порывался, убить бы не смог. Он такой человек. Он не создан для крови. А для чего он создан? Песни его слышали, стихи. Вот для этого он и создан. Еще чуть-чуть для водки, как всякий нормальный мужик русский. Еще... Ну, не заставляйте меня в пафосный тон впадать насчет его д а р а с в ы ш е А кто, по вашему, мог убить Бокова? Кто? Скажу вам так: если Леху в покое не оставите, я вот заявлю следователю прокуратуры. Почему-то мне все время кажется, что это вот ваша спутница, все-таки из прокуратуры, такая она строгая и невеселая. Долгушин смотрел на Катю. Я заявлю. Что Бокова убил я. Вы, скажу что я. Если ж д а н о в и ч виновен, такое лжепризнание его не спасет, а он не виновен. Катя ожидала, что к о л о с о в сходу бросит в ответ, а вы, но он не спросил. Аристарх, проводи господ товарищей из милиции, распорядился Долгушин. л и л я тебя на ветру окончательно продует, у тебя нос вон посинел. Ты бы Марусию увела в каюту. Раньше не догадалась, нет? Колосов уже взявшийся за перила трапа обернулся. л и л я Она, Виктор Павлович, не уходила, потому что внимательно прислушивалась ко всему, что тут говорилось между нами. Да, л и л я уважаемая. Вы бы точно ребенка передали кому-нибудь. Вам придется сейчас проехать с нами. Мне? Зачем? Это почему? Щеки Лили снова вспыхнули. Она передала м а р у с ю на руки Долгушину. Придется проехать до ближайшего отделения, не надолго. Но я ничего не сделала. Я и не говорю, что вы сделали. Нам просто надо кое-что выяснить. Вопросы кое-какие. Но я выясняете, а что здесь нельзя? Действительно, здесь все выяснить нельзя, спросил Долгушин. Нет, нельзя, ответил Колосов. Почему же? Грозно рявкнул капитан Аристарх. Что еще за новые фокусы? Это не фокусы, т а к о в порядок. У нее в паспорте, по-моему, неточность. Надо разобраться, прошу. Колосов пропустил растерянную Лилю вперед. Катя не совсем поняла этот колосовский ход конем. Одно было ясно: Никита просто так, битым, ковчег крейсер покидать не желал. В сплошной обороне, занятые его обитателями, его зоркий и натренированный глаз сыщика углядел податливое звено. Катя вспомнила, что говорил ей Вадим по поводу Лили. По его мнению, она была безответно влюблена в Ждановича. Любопытно все-таки, почему Колосов выбрал именно ее для большой атаки? Неужели он решил, что к ней, единственной из всех, он сможет подобрать ключ?